5 Роланду показалось, что великое множество людей входили в здание. Но это было восприятие человека, который провел последние годы по большей части в пустынных местах. Если бы он пришел сюда без четверти 9, когда люди действительно шли на работу, а не двумя часами позже, его бы поразил людской поток. А теперь большинство тех, кто работал в здании, сидели в своих кабинетах и кабинках, плодя бумаги и байты информации. Окна вестибюля из прозрачного стекла поднимались как минимум на два, а то и на три этажа. Поэтому вестибюль заливал свет, и стоило Роланду войти, как горе, не отпускавшее его с того самого момента, как он опустился на колени рядом с Эдди на улице Плизантвилля, растаяло, будто дым. Здесь поющие голоса звучали сильнее, Пел не просто хор, а огромный хор. И он видел, что голоса эти слышали и другие. На улице люди спешили по своим делам, опустив головы, занятые своими заботами, не замечая красоты дарованного им дня. Здесь они не могли не чувствовать хотя бы части той благодати, которую в полной мере ощущал стрелок и пил, как воду в пустыне словно во сне, он неспешно шагал по плитам из розового мрамора, слыша, как стучат его каблуки, слыша, как переговариваются Арисы в плетеной сумке. И думал, люди, которые здесь работают, хотели бы здесь жить. Они, возможно, этого не знают, но хотели бы. Люди, которые здесь работают, находят предлоги задержаться на работе подольше. И всех их ждет долгое И плодотворная жизнь в центре огромного с высоким потолком помещения где каждый шаг отдавался гулким эхом дорогой мраморный пол уступал место квадратному участку простой черной земли этот квадрат обтягивали веревки из бархата цвета красного вина но Роланд знал что даже в веревках никакой необходимости нет Никто не решился бы в этот маленький садик, даже канто и самоубийца отчаянно стремящийся прославиться. Это была святая земля. Там росли три карликовые пальмы и растения, которые он не видел с тех пор, как покинул Гелиад. Спотифиллум, так вроде бы оно называлось, хотя в этом мире у него могло быть другое название. Росли в садике и другие растения, но разбили сад ради одного – розы которая росла в центре квадрата. Ее не пересаживали. Роланд понял это сразу. Нет. Она росла там же, где и в 1977 году, когда место, где он сейчас стоял, было пустырем, заваленным мусором и разбитыми кирпичами, а над забором возвышался щит с сообщением, что товарищество строительной компании «Милза» и риэлторской конторы «Сомбра» Намеревается построить здесь роскошный кондоминиум Бухта Черепахи. Но вместо кондоминиума здесь построили это здание высотой более чем в 100 этажей и построили его вокруг Розы. И кто бы и над чем бы здесь ни работал, все это было вторично. Здание Хаммаршельд Плаза 2 было храмом.